«Я зря отнимаю у вас время. Пойдем работать». Подобные эпизоды без всяких видимых причин повторяли все чаще. Наши отношения с Ниной оставались прежними. Внимательность, вежливость, дистанция. Но между ним и Пьетру как будто рухнул какой-то барьер. За завтраком и ужином гость позволял себе все более издевательски и на грани оскорбления разговаривать с хозяином,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 Как один из Айрота, умнейший человек с блестящим образованием, теряется, смущается и лишь жалобно блеет в ответ на молниеносные и порой жестокие словесные выпады Нину Саратора, моего школьного товарища и друга, родившегося в том же квартале, что и я.